Сила тяжести на Венту чуть выше земной и значительно ниже клинонской. Поэтому урожденные вентунианцы уступают своим имперским собратьям физической силе и росте. Однако для человека их приземистый облик выглядит угрожающе. Пассажирский салон орбитального челнока является весьма ограниченным пространством, где мы с Холденом оказались заперты в компании с несколькими десятками клинонцев, что сразу же породило у меня чувство определенного внутреннего дискомфорта. Все клинонцы, которых я встречал до этого момента, были военными. В пехоте нас учили, что клинонцы являются нашим первым потенциальным противником, так что для душевного спокойствия в такой компании мне требовалась силовая броня с заряженными аккумуляторами и полным боекомплектом. Но поскольку на орбитальный челнок нельзя брать с собой даже парализаторы, я чувствовал себя почти голым и очень уязвимым. Клинонец может взять человека за руки и просто оторвать их, не прикладывая к этому особых усилий. Винтунянец тоже способен провернуть такой трюк, но он при этом несколько запыхается. Может для кого-то здесь и существует принципиальная разница, но только не для человека, которому эти руки оторвут. Мы пристегнули ремни, Шатл плавно отстыковался от орбитальной станции и включил маневровые двигатели. Я закрыл глаза, готовясь к перегрузкам и убеждая себя, что полет будет недолгим. А на открытом пространстве планеты клиноноподобные аборигены не будут оказывать на меня столь деморализующего воздействия. Чёрта с два. Пространство космопорта, конечно, нельзя сравнить с салоном шаттла но и аборигенов там оказалось куда больше. Сколько я не пытался себя убедить, что это обычные гражданские люди, занятые своими делами абсолютно равнодушные к двум прибывшим на планету космическим туристам, при виде зала прибытия, забитого сотнями, а то и тысячами винтунианцев, легче мне не стало. «У нас есть 40 минут до заказанного мной глайдера», — сообщил Холден. «Не хочешь пока выйти из здания и осмотреть окрестности?» «Не хочу», — сказал я. «Тем более я не думаю, что этот космопорт и его окрестности чем-то принципиально отличаются от любого такого другого. А уж на космопорты я в последнее время насмотрелся достаточно. Окрестности можно и из глайдера взглядом окинуть». Холден пожал плечами. «Не знаю, насколько уютно он чувствовал себя среди представителей другой расы, но достопримечательности его тоже не особенно интересовали.